и он указал ей пальцем на лежавшего у стойки в кровавой луже несчастного Джошуа. Она бесстрастно взглянула на эту ужасную картину и сказала резким голосом, «Ваш друг, вождь Каманчей, нарядил этого джентльмена в красный колпак? Поздравляю!» «Да, Черный Орел тонкий художник, добросовестный и искусный».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 Скоро под влиянием этой безумной страсти винные поры рассеялись, и к нему возвратилась способность рассуждать. «Что мне делать?» — задал он себе мысленно вопрос, и ни минуты не колеблясь решил следовать за ней по стопам, шаг за шагом, день и ночь, с тем упорством, с каким индеец-охотник преследует свою дичь. «Как неловки ковбои, как небыстры их лошади, он их настигнет».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 С удивлением и тревогой она понимала, что не только не испытывала никакой радости, освободившись из плена, а скорее наоборот. Уход отряда вызвал в ней чувство пустоты, возникающей обычно при разлуке с близкими друзьями. Ее воображению представился образ молодой девушки, которая сидела веселая, счастливая и улыбающаяся на холке пегой лошади, опершись на стальное тело. Она почувствовала острую боль в сердце и вскричала. «Он не любит ее! Он не будет ее любить!» «Нет, я не хочу этого!» Как бы удивившись своему внезапному порыву, она расхохоталась громким деланным смехом и прибавила. «А, моя бедная Донна Хуана! Уж не влюблена ли ты в стальное тело? Ты искательница приключений! Ты непобедимая!» Но нет, этому не бывать. Это было бы слишком глупо. Всадники приближались во весь карьер.